Глава 162. «Черт возьми, ничего не вижу», — сказал Паркер. Плут не ответил. Он больше не мог говорить. Около трех тысяч его копий было разбросано по более чем сотни кораблей. Военные корабли они с Паркером набили ярко-зелеными скорпионами, которых десантники разнесли в клочья почти моментально, едва робот успел их создать. На больших кораблях-колониях Ему потребовались десятки копий, чтобы сражаться с ангелоподобными роботами, а потом они взломали большие размером с комнату 3D-принтера на Пассифае. Эти принтеры предназначались для создания строительных машин и сельскохозяйственных орудий в кратчайшие сроки. Все, что может понадобиться растущей колонии в первые дни ее существования. Как только принтеры оказались в их руках, возникло огромное искушение построить несколько боевых танков, ну или что-то наподобие танка. Громадные тела с конечностями, заканчивающимися острыми, как бритва, лезвиями, с ядовитых жал и полусотней лазерных глаз. Паркер решил идти по другому пути. Принтер, который мог создать танк за 15 минут, мог создать скорпиона размером с собаку за секунды. Поэтому они настроили принтеры на создание скорпионов. Сколько получится так быстро, как получится, и вскоре сотни малышей и плутов заполонили коридоры Пассифаи. Паркер предполагал, что им понадобится подобная огневая мощь, однако теперь, ведя свою армию скорпионов по коридорам и техническим палубам по Сифае, он начал сомневаться, есть ли вообще кто-нибудь на борту. Было темно, до да смешного темно. Какой-то идиот вырвал светильники прямо из потолка. Как голограмма, Паркер генерировал собственный свет, но это означало, что он мог видеть лишь на несколько метров перед собой. «Эй!» — крикнул он. «Петрова! Джан!» Единственным ответом был стук многосуставчатых конечностей плута по палубному настилу. «Есть кто?» — позвал Паркер. Впереди в темноте зажегся красный огонек. «Это не к добру, да?» — спросил Паркер. В ответ плут скрестил огромные когти. Он был готов к бою. «Хорошо», — подумал Паркер. «Начинаем». На сотне кораблей они вдвоем сражались с десантниками, роботами и сумасшедшими корабельными искусственными интеллектами которые пытались их зарезать, застрелить, отравить и убить током. Плут резал и колол ножом, прокладывая себе путь через множество тел. Поэтому, когда в их сторону двинулась тварь жгучего красного цвета, Паркер просто застыл на месте, готовый броситься в атаку. Тварь была огромной, больше человека, а ее голову венчали ужасно острые рога. Паркер потянулся к системе управления Плута и взмахнул одной из его клешней, чтобы схватить, «Нового врага» и «разрубить пополам». Клешня сомкнулась, и ничего, пустой воздух. Паркер подумал было, что это оптический обман. Затем два световых рога пронзили тело Плута, как горячие ножи, разрезав пластиковый корпус, шестеренки и электрические цепи. Плут издал электронный звук, когда один из рогов вонзился в его сердцевину, и Паркер кричал в агонии, когда его разрывало на части пиксель за пикселем. Когда Плут умер, ушло и его сознание. Он чувствовал, как каждая часть его существа разрывается на фрагменты, как распадается его собственное эго. А потом... А потом он снова оказался в помещении с принтером. Там тоже было темно, хотя механизмы раскалились настолько, что светились собственным светом. Машина визжала и ревела, укладывая очередной слой пластиковых шариков, спекая их вместе в форме брюшка Скорпиона. Внутри замигала схема, и вместе с ней возродился Паркер. Он задыхался. Его сердце бешено колотилось. Нет. Ни то, ни другое не было правдой. Теперь он голограмма. Он существовал только в виде логической схемы, встроенной в корпус Плута. Ему не нужно дышать. Ему не нужно сердце. «Что это за штука?» — спросил он. Плут не ответил. Одна за другой его конечности были смонтированы, необходимые крепления сделаны, установлены. Конечности сгибались и разгибались, Вскоре он уже был собран, и ярко-зеленый пластик его нового тела испускал поры в холодной комнате. Левая клешня присоединена, правая аналогично. «Готов вернуться к делу, приятель?» — спросил Паркер. «Готов найти того парня и отыметь его?» Левая клешня взвелась в воздух, затем правая. «Да, черт возьми», — сказал Паркер. «Пошли, черт возьми!» Вместе они выскочили из типографии, готовые к схватке.